То, что для нас теория, то для вас вредительство. Ведь вам надо хватать сегодня, нисколько не думая о завтрашнем. Старый Федотов пытается разъяснить, где гибнут сотни тысяч и миллионы рублей из-за дикой спешки пятилетки. Хлопок не сортируется на местах, чтобы каждой фабрике слался тот сорт, который соответствует ее назначению. А шлют безалаберно, вперемешку. Но не слушает прокурор. С упорством каменного тупицы он десять раз за процесс возвращается и возвращается и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу, почему стали строить фабрики-дворцы с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией. Разве это не явное вредительство? Ведь это омертвение капитала безвозвратное. разъясняют ему буржуазные вредители что нарком труд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом значит в нарком труде вредители тоже запишите врачи хотели высоту этажа 9 метров федотов снизил до 6 метров так почему не до пяти вот вредительство а снизил бы до четырех с половиной уже наглое вредительство, Хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики? Толкует Крыленки, что по общей стоимости всей фабрики с оборудованием тут речь идет о трех процентах суммы. Нет, опять, опять, опять об этой высоте этажа. И как смели ставить такие мощные вентиляторы? Их рассчитывали на самые жаркие дни лета. Зачем же на самые жаркие дни? В самые жаркие дни пусть рабочие немного и попарятся. А между тем, диспропорции были прирожденные. Головатяпская организация выполнила это до инженерного центра. Страница 204. Никакие вредительские действия и не нужны. Достаточно надлежащие действия, и тогда все придет само собой. Страница 202. Черновский не может выразиться ясней, ведь это после многих месяцев Лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточные надлежащие, то есть указанные надстоящими головотяпами действия и немыслимый план сам же себя подточит. Вот их вредительство. Мы имели возможность выпустить, скажем, тысячи тонн, а должны были то есть по дурацкому плану, три тысячи, и мы не приняли мер к этому выпуску. Для официальной, просмотренной и прочищенной стенограммы тех лет, согласитесь, это немало. Много раз доводит Крыленко своих артистов до усталых интонаций, от чуши, которую заставляют молоть и молоть, когда стыдно за драматурга, но приходится играть, «Ради куска жизни». «Крыленко, вы согласны?» «Федотов». «Я согласен, хотя в общем не думаю». Страница 425. «Крыленко, вы подтверждаете?» «Федотов, собственно говоря, в некоторых частях как будто в общем да». Страница 356. «У инженеров...» Еще тех на воле, еще непосаженных, кому предстоит бодро работать после судебного поношения всего сословия, у них выхода нет. Плохо все. Плохо да и плохо нет. Плохо вперед и плохо назад. Торопились – вредительская спешка. Не торопились – вредительский срыв темпов. Развивали отрасль осторожно – умышленная задержка, саботаж. Подчинились прыжкам прихоти – вредительская диспропорция. Ремонт, улучшение, капитальная подготовка, омертвение капиталов, работа до износа оборудования, диверсия. Причем все это следователи будут узнавать у них самих так. Бессонница, карцер. А теперь сами приведите убедительные примеры, где вы могли вредить. «Дайте яркий пример. Дайте яркий пример вашего вредительства», — понукает нетерпеливый Крыленко. — Дадут, дадут вам яркие примеры. Будет же кто-нибудь скоро писать и историю техники этих лет. Она даст вам все примеры и непримеры. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшими способами. Ну да если хунвейбины руководят алмазными инженерами, что из того может доброго выйти? Дилетанты-энтузиасты, они-то и наворочили еще больше тупых начальников. Да, подробнее не выгодно, чем подробнее, тем как-то меньше тянут злодеяния на расстрел. Но погодите, еще же не все, еще самые главные преступления впереди. Вот они, вот они, доступны и понятны даже неграмотному. Промпартия, первая, готовила интервенцию, вторая, получала деньги от империалистов, третья, вела шпионаж, четвертая, распределяла портфели в будущем правительстве. И все. И все рты закрылись. И все возражатели потупились. И только слышен топот демонстраций и рев за окном. Смерти, смерти, смерти. А подробнее нельзя? А зачем вам подробнее? Ну, хорошо, пожалуйста, только будет еще страшней. Всем руководил французский генеральный штаб. Ведь у Франции нет ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партий, достаточно свистнуть, и дивизии шагают на интервенцию. Сперва наметили ее на 1928 год, но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930 Опять не договорились. Ладно, на 1931 Собственно, вот что. Франция сама воевать не будет, а только берет себе за общую организацию часть правобережной Украины. Англия тем более воевать не будет, но для страху обещает выслать флот в Черное море и в Балтийское. За это ей кавказскую нефть. Главные же воители вот кто. 100 тысяч эмигрантов... Они давно разбежались, разъехались, но по свистку сразу соберутся. Потом Польша, ей половина Украины, Румыния, известные ее блистательные успехи в Первой мировой войне, это страшный противник, Латвия и Эстония. Эти две малых страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств и всей массой повалят на завоевание. А страшнее того направление главного удара. Как уже известно, да... Оно начнется из Бессарабии и дальше, опираясь на правый берег Днепра, прямо на Москву. Эту стрелку кто начертил крыленки на папиросной пачке? Не тот ли, кто всю нашу оборону продумал к 1941 году? И в этот роковой момент на всех железных дорогах будут взрывы? Нет. Будут созданы пробки. И на электростанциях промпартия тоже выкрутит пробки, и весь Союз погрузится во тьму, и все машины остановятся, в том числе и текстильные. Разразятся диверсии. Внимание, подсудимые. До закрытого заседания методов диверсии не называть, заводов не называть, географических пунктов не называть, фамилий не называть, ни иностранных, ни даже наших. Присоедините сюда смертельный удар по текстилю, который к этому времени будет нанесен. Добавьте, что две-три текстильные фабрики вредительски строятся в Белоруссии. Они послужат опорной базой для интервентов. Страница 356. Нисколько не шутят. Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву. Но самый коварный заговор. Вот, хотели, не успели осушить кубанские плавни, Полесские болота и болота около Ильмень-озера. Точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает. И тогда интервентом откроются кратчайшие пути, и они, не промоча ног и конских копыт, достигнут Москвы. Татарам почему так было трудно? Наполеон почему Москвы не нашел? Да из-за Полесских и Ильменьских болот а сушат и обнажили белокаменную. Еще, еще добавьте, что под видом лесопильных заводов построены, мест не называть тайно, ангары, чтобы самолеты интервентов не стояли под дождем, а туда бы заруливали. А также построены, мест не называть, помещения для интервентов. Где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн? Все инструкции об этом подсудимые получали от загадочных иностранных господ К и Р. Имен не называть ни в коем случае. Да, наконец, и государств не называть. Страница 409. А в последнее время было даже приступлено к подготовке изменнических действий отдельных частей Красной Армии. Родов войск не называть, частей не называть, фамилий не называть. Этого, правда, ничего не сделали, но зато намеревались, тоже не сделали, в каком-то центральном армейском учреждении сколотить ячейку финансистов, бывших офицеров Белой Армии. «Ах, Белой Армии! Запишите арестовать!» «Ячейки антисоветски настроенных студентов!» «Студентов! Запишите арестовать!» «Впрочем, гни-гни не переломи!» «Как бы трудящиеся не приуныли, что теперь все пропало, что советская власть все прохлопала!» Освещают и эту сторону. Много намечалось, а сделано мало. Ни одна промышленность существенных потерь не понесла. Но почему же все-таки не состоялась интервенция? По разным, сложным причинам. То Пуанкаре во Франции не выбрали, то наши эмигранты-промышленники считали, что их бывшие предприятия еще недостаточно восстановлены большевиками, Пусть большевики лучше поработают. Да и с Польшей Румынией никак не могли договориться. Хорошо не было интервенции, но была же промпартия. Вы слышите топот? Вы слышите ропот трудящихся масс? Смерти, смерти, смерти. Шагают те, которым в случае войны придется своей жизнью, лишениями и страданиями искупить работу этих лиц. Страница 437. -я из речи Крыленки. А ведь как в воду смотрел, именно жизнями, лишениями и страданиями искупит в 1941 году эти доверчивые демонстранты работу этих лиц. Но куда ваш палец, прокурор? Но куда показывает ваш палец? Так вот почему промышленная партия? Почему партия? а не инженерно-технический центр. Мы привыкли центр. Был и центр, да. Но решили преобразоваться в партию. Это солиднее. Так будет легче бороться за портфели в будущем правительстве. Это мобилизует инженерно-технические массы для борьбы за власть. А с кем бороться? А с другими партиями? Во-первых, с трудовой крестьянской партией, ведь у них же 200 тысяч человек. Во-вторых, с меньшевистской партией. А центр? от три партии вместе и должны были составить объединенный центр. Но ГПУ разгромила. И хорошо, что нас разгромили. Подсудимые все рады. Сталину лестно разгромить еще три партии. Много ли славы добавит три центра? А уж раз партия, то ЦК. Да, свой ЦК. Правда, никаких конференций, никаких выборов ни разу не было. Кто хотел, тот и вошел. Человек пять. Все друг другу уступали. И председательское место все друг другу уступали. Заседаний тоже не бывало. Ни у ЦК. Никто не помнит, но Рамзин хорошо помнит, он назовет. Не в отраслевых группах. какой то безлюдье даже. Черновский. До формального образования промпартии не было. А сколько же членов? Ларичев. Подсчет членов труден, точный состав неизвестен. А как же вредили, как передавали директивы? Да так, кто с кем встретится в учреждении и передаст на словах, а дальше каждый вредит по сознательности. Ну, Рамзин две тысячи членов уверенно называет. Где две, там посадят и пять. Всего же в СССР, по данным суда, 30 сорок тысяч инженеров. Значит, каждый седьмой сядет, шестерых напугают. А контакты с трудовой крестьянской... Да вот встретятся в Госплане или в СНХ и планируют систематические акты против деревенских коммунистов. Где это мы уже видели? Ба, вот где, в Аиде. Радамессен напутствует в поход, гремит оркестр, стоит восемь воинов в шлемах и с пиками, а две тысячи нарисованы на заднем холсте. Такова и промпартия. Но ничего, идет, играется. Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьезно тогда выглядело, как душило нас. Еще вдалбливается от повторений, еще каждый эпизод по нескольку раз проходит, и от этого множится ужасные видения. Еще, чтобы не пресно, подсудимые вокруг... На две копейки забудут, пытаются уклониться, тут их сразу стискивают перекрестными показаниями, и получается живо, как в Амхате. Но пережал Крыленко. Задумал он еще одной стороной выпластить промпартию, показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не подведет. И отступил Крыленко от системы Станиславского. Ролей не роздал, пустил на импровизацию. Пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни, и как он относился к революции, и как дошел до вредительства. И эта опрометчивая вставка, одна человеческая картина, вдруг испортила все пять актов. Первое, что мы изумленно узнаем, что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь из бедных семей сын крестьянина сын многодетного конторщика сын ремесленника сын сельского учителя сын корабейник все восьмеро учились на медные гроши на свое образование зарабатывали себе сами из каких лет с двенадцати с тринадцати с 14 лет кто уроками кто на паровозе и вот что чудовищно при царизме никто не загородил им пути образования Они все нормально кончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами.